Мы знаем, например, наше существенное бытие лишь таковым, что личная свобода есть основное его условие, и мы, следовательно, не можем быть рабами. Если голый произвол государя был бы законом, и он хотел бы ввести рабство, то у нас было бы сознание, что это не осуществится. Быть сонливыми, жить, быть чиновниками – это не есть наше существенное бытие. Но не быть рабами – в этом как раз и состоит наше существенное бытие. Это получило значение естественного бытия. Таким образом, мы на Западе находимся на почве подлинной философии. Так как в своих побуждениях я зависим от другого, вкладываю свое бытие в некую особенность, то я, каков я существую, неадекватен себе, ибо я есть я совершенно всеобщее, но находящееся в плену страсти. Это произвол или формальная свобода, имеющая своим содержанием побуждение. Цель истинной воли, благое, правое, то, в чем я свободен, представляю собой всеобщее и другие суть тоже свободны, суть тоже я равны мне». Следовательно, то, в чем полагается отношение свободного к свободному, и, значит, существенные законы, определение всеобщей воли, правопорядок, эту свободу мы находим впервые только у греческого народа. Поэтому здесь начинается философия. В Греции мы видим расцвет действительной свободы, но свободы, существующей вместе с тем в определенной форме, и к тому же ограниченной, так как еще существовали рабы, и государства были основаны на рабстве. Свободу на Востоке, в Греции, в германском мире мы можем пока поверхностно определить в следующих абстракциях. На Востоке лишь один свободен. Свободен лишь деспот. В Греции некоторые свободны. В германской жизни имеет силу положение, что все свободны, то есть что человек свободен в качестве человека. Но так как на Востоке один тоже не может быть свободен, ибо его свобода предполагает, что другие тоже противостоят ему как свободные, то там имеет место лишь вожделение, произвол, формальная свобода. Так как в Греции имеется частное суждение, то Афинин спартанец, правда, является свободным, но не свободны мессенцы и лоты. Мы должны понять, в чем заключается основание того, что только некоторые свободны. Этим определяются особенные виды изменения греческого воззрения, которое мы должны рассмотреть в его отношении к истории философии. Рассмотрение нами этих различий означает не что иное, как переход к разделению истории философии на периоды. С. Деление на периоды, источники, способ рассмотрения истории философии. Первое. Разделение истории и философии на периоды. Так как мы ведем исследование научно, то само это деление на периоды должно оказаться необходимым. В общем, мы, собственно говоря, должны различать две эпохи истории философии, делить ее на греческую философию и германскую, подобно тому, как мы делим искусство на античное и современное. Германская философия есть философия внутри христианства, поскольку германские народы восприняли последнее. Все христианско-европейские народы, поскольку они входят в мир науки, обладают германской культурой, ибо Италия, Испания, Франция, Англия и тому подобное получили новый вид благодаря германским народам. Греческая культура продолжается также и в римском мире, и таким образом Мы должны говорить о философии на почве римского мира, но римляне не создали своей особой философии, точно так же, как у них не было своих особых поэтов. Они лишь воспринимали и подражали другим, хотя это подражание часто и было очень остроумным. Даже их религия произошла из греческой религии, и ее своеобразные черты не делают ее более близкой к философии и искусству, а делают ее менее философичной и менее художественной. Мы должны теперь указать более точные определения этих двух главных, противоположных друг другу типов философии. Греческий мир развил мысль, Доведя ее до идей, христианско-германский мир понял, напротив, мысль как дух. Идея и дух – вот в чем, следовательно, состоит различие. Точнее, ход этой эволюции был таков. Так как еще неопределенная и непосредственная всеобщая Бог-бытие субъективная мысль, ревниво не допускающая ничего наряду с собою, есть субстанциональная основа всякой философии, основа неизменяющаяся и лишь глубже идущая в себя, проявляющаяся и осознающее себя посредством этого развития определений, то мы можем обозначить особенный характер развития в первом периоде философии как наивное выведение определений, фигураций, абстрактных качеств из простого основания, которое в себе уже содержит все. Второй ступенью на этой всеобщей основе является объединение этих выявленных таким образом определений в идеальное конкретное единство в форме субъективности. Определения, выведенные на первой ступени развития, были именно в качестве непосредственных и еще абстракциями, теперь же абсолютное, должно быть понимаемо как само себя, бесконечно определяющее всеобщее, как деятельная мысль, а не как всеобщее в данной определенности. Таким образом, оно положено как целостность определений, как конкретная единичность. Анаксагор с его «нус» и еще больше «Сократ» Кладут начало, таким образом, субъективной целостности, в которой мышление уловляет себя и мыслящая деятельность является основой. На третьей ступени... Эта сначала абстрактная целостность, реализуясь посредством деятельной, определяющей, отличающей мысли, полагает себя в своих различных определениях, которые в качестве идеализованных принадлежат ей. Так как эти определения содержатся в единстве нераздельными, И, следовательно, каждое, содержащееся в этом единстве определение, есть также и другое, то эти противоположные моменты сами возводятся в целостность. Совершенно всеобщими формами противоположности являются всеобщее и единичное или в другой форме мышление как таковое и внешняя реальность ощущения восприятия. Понятие есть единство всеобщего и особенного. Так как оба сами полагаются на конкретное внутри себя – то всеобщее есть в самом себе единство всеобщности и особенностей, и то же самое верно относительно особенностей.